18. Лилия рылась в своих папках и кучах документов, разных бумажек, которые лежали стопками прямо на полу, когда утес вошел в ее кабинет вместе с Туиссоном и Муландером, каждый с чашкой свежесваренного кофе в руке. Сачи: "А куда делся Фабиан?" Утес повернулся и выглянул за дверь. «Он вынужден был уехать и вернется только завтра», сказала Тувисон и закрыла дверь. «Уехать? Да он не может просто взять и уехать сейчас, когда у нас расследование в самом разгаре». «У него есть на это свои причины», перебила его Тувисон и повернулась к Лилии. «Как успехи?» «Он должен быть где-то здесь». Лилия одной рукой вытащила из стопки папку с документами, а другой поддержала так, чтобы ее содержимое не вывалилось на пол. «Я же знаю, что он здесь!» «Он должен навестить сына, который находится под арестом в Хельсингере», сказал Муландер. «Теодор? Он арестован? Да что ты такое говоришь?» Утес повернулся к Муландеру. «За что?» «Разве ты не слышал? Он был арестован по делу Лиги». «Он ездил туда, чтобы дать показания. Это все, что нам известно», перебила его Тувессона. «Ирэн, ты не могла бы просто взять и рассказать нам, что ты ищешь?» Не отвечая, лилия быстро просмотрела первые документы в папке, прежде чем бросила ее прямо на пол и начала бить себя по лбу ладонью. «Ирэн, мы все очень заняты!» «Точно!» — Лилья поспешила к заваленному папками и другими вещами столу. «Вот, вот он!» Она протянула папку с надписью «Неинтересные допросы». Тувисона открыла ее и внимательно посмотрела на распечатку отсканированных водительских прав. понтус Хольмвик. «И кто же это?» «Он был здесь, у меня на допросе. Его машина засветилась на одной из записей с камер наблюдения в Бьюве, где она была припаркована буквально в двух шагах от прачечной, где был убит Муниф Ганном. Я думаю, что на записи даже видно, как машина уезжает оттуда примерно через полчаса после убийства». «Он азиат?» Лилия кивнула и повернулась к утёсу. «Разве ты его не помнишь?» Утёс покачал головой. «Нет. Это же ты велел мне допросить его?» «Да ладно». «Да. Когда Астрид была в реабилитационном центре, а ты заменял ее, ты даже приходил сюда в самый разгар допроса. Я не понимаю, как ты мог это забыть? Ты же только что опознал о Сарас «Точно. Ты сказал, и я сразу вспомнил. Утес просиял». Я хотел допросить каждого, кто вел себя хоть немного подозрительно. А ты, мягко говоря, злилась и была против всей этой затеи. Ты был прав, а я ошибалась. Мы можем сейчас не говорить об этом и просто двигаться дальше». И «Не то, чтобы это было так уж важно», — Муландер подошел к остальным. «Но на самом деле это я обратил внимание на эту машину, и, если правильно помню, я проверил номер». и узнал, что машина была взята в аренду, что сделало ее еще более интересной. «Совершенно верно. В Херц, на улице Густав Адольфсгаттен в Серед-Сити». «Густав Адольфсгаттен?» Тувессон повернулась к Муландеру. «Не там ли, недалеко от улицы Карла Крукса, ты определил местонахождение Сканнесса по номеру его телефона?» «В любом случае, это недалеко оттуда». «Вы хотите сказать, что Понтус Хольмвик и Ассар Скаана сконтактировали друг с другом?» — спросила Лилия. «Это также может быть совпадением», — пожала плечами Тувессон. «Но давайте поищем по его номеру соцстрахования и посмотрим, сможем ли мы получить адрес». Лилия села за компьютер. «Его номер — 7908253324», — продолжала Тувессон. Лилия ввела цифры, но снова быстро подняла глаза от экрана. «Нет никого с таким номером». «Странно». Утес подошел к ней, чтобы увидеть все своими глазами. «Разве в Херс не должны были обнаружить это, как только они забили номер в свою систему?» «Это было бы логично», — сказал Муландер. «Но, честно говоря, мы ведь тоже его не проверили». «Это моя вина», — сказал Иеранн. Скорее всего, они заполняли бумаги от руки, и поэтому с номером проблем не возникло. Муландер взял папку и просмотрел ее. Кроме того, немногие способны отличить поддельные водительские права от настоящих. «Думаешь, эти его права — подделка?» — спросила Лилия. «А что это еще может быть с таким номером? Лучший способ — кинуть их на рабочий стол с высоты нескольких дециметров и послушать, как они будут падать». «Что послушать?» «Пластик, он бывает разный. В настоящих правах он звучит более твёрдо, что ли». «Поддельные они или нет, но ты должна была каким-то образом связаться с ним», сказала Тувисон. «Да, я позвонила в компанию «Херц», где мне дали его имя и номер телефона». Лилья ткнула пальцем в свои записи. «Это написано вот здесь». Тувисон, Утёс и Муландер обменялись взглядами. «Вы хотите сказать, что я должна позвонить ему еще раз?» «Нет, уж лучше определить его местоположение и позволить специальному отряду окружить его. Что скажешь?» — обернулся Астрид к Муландеру. «Конечно, мы можем это сделать, но не ждите, что это что-то даст. Учитывая все то, в чем он преуспел до сих пор, мне кажется, что он избавился от этой сим-карты сразу после допроса иран «Кроме того, меня ждёт осмотр места убийства, который займёт несколько часов». «Хорошо, но как только у тебя будет время, я хочу, чтобы ты хотя бы попробовал». Тувисон повернулась к Лилье. «Когда ты его допрашивала, как он объяснил, почему в это время находился в Бьюве?» «Он делал фотографии для разных фонов или что-то в этом роде». Лилья взяла папку и стала просматривать свои записи. «Точно, вот оно». «Петфрейм. Как я поняла, люди присылают фотографии своих домашних животных, а он вырезает их и накладывает на новый фон». «И берет за это четыре тысячи крон», — сказал Муландер, не отрывая глаз от мобильного. «Ты нашел его сайт?» — Муландер кивнул. «Как и следовало ожидать, здесь нет ни данных об ИП, ни адреса, ни телефона. Единственное, что я вижу, — электронный адрес с доменом его сайта». «Может быть, мы сможем отследить его по платежам», — сказал Утес. «Согласно информации на его сайте, он использует наложенный платеж, что затрудняет поиск, потому что мы не знаем, на какое имя он отправляет посылки. Лучше всего было бы, если бы у нас был доступ к самой учетной записи электронной почты, и мы могли бы сделать поиск в обратном направлении через клиентов». «Это займет не меньше недели», — сказал Утес. «Вопрос в том, сколько новых жертв и расследований у нас появится за это время. Я предлагаю объявить его в розыск». «Тогда мы рискуем, что он покинет страну и просто исчезнет навсегда», — сказала Товисон. «Не знаю, как у вас, но у меня такое чувство, что мы очень близки к разгадке». «Ну как близки?» — сказал Муландер. «У нас есть его лицо и поддельный номер социального страхования. И это все». «Я поговорю об этом с Хексель, посмотрим, что она скажет. Но я буду очень удивлена, если она не согласится со мной в том, что лучшее, что мы можем сделать сейчас, это держать все в тайне и не объявлять его в розыск». Тувисон собралась уходить. «Еще кое-что, прежде чем мы закончим». Утес повернулся к Лилье. «Тот сосед в твоем подъезде. Как его звали?» «Какой сосед?» «Но тот, что живет рядом с тобой, чья фамилия нам обоим показалась знакомой, но мы оба не могли вспомнить, откуда ее знаем». «А, ты про это? П. Милвог. Сха на конце. А почему ты об этом вспомнил?» «Буквы те же, только в другом порядке». «Что?» Лилия переводила взгляд с утеса на остальных и обратно. «Да, П. Милвог. И П. -точка Хольмвик». «А, ты про фотографа «Да». Утес подошел к доске на одной из стен, написал две фамилии друг над другом и провел линию между каждой буквой. Все совпадало. Лилья посмотрела на эти фамилии так, словно не могла поверить, что это правда. Но они действительно совпадали по всем буквам. Утес был прав. Каждой букве соответствовала такая же в другом слове. «Ха» в одной фамилии совпадала с «Ха» в другой, то же самое касалось «Л», «М» и «В». Как бы сильно они не хотели этого, это не могло быть простой случайностью.